Поздней ночью было совершенно тихо, когда мужчина средних лет вышел из своего дома. Он посмотрел на пещеру в и его глаза наполнились жадностью. Он находился на ранней стадии формирования ядра уже очень долгое время, поэтому его выгнали из внутренней секты, и он стал управляющим для учеников внешней секты. Стремительный прогресс Ван Линя вселил в него надежду. Секта не заботится о жизни и смерти внешних учеников, так что все будет в порядке, если я убью его. Этот человек Случайный культиватор. Никто не будет искать его после его смерти. Ценмо, не вини меня в этом, вини себя. Ты слишком быстро растешь. Если подождать, пока ты достигнешь формирования ядра, то мне придется попотеть. Лучше действовать сейчас. Решившись, он полетел в комнате в Линя. Вокруг было совершенно тихо, и мужчина средних лет был ошеломлен, как только подошел к пещере. Обычно, когда кто-то занимался, дверь была полностью запечатана. но дверь Ван Линни была только наполовину закрыта. Избавившись от необходимости использовать нефритовую табличку, чтобы открыть дверь, мужчина храбро вошел в пещеру. Хотя ему это показалось странным, он не думал, что культиватор заложения основы на поздней стадии будет ему соперником. Внутри он увидел сидящего в медитации Ван Не тратя времени, он сделал магический пас руками и направил духовную атаку на Ван -лине. Убивать его сразу он не собирался, ему хотелось сначала допросить его. Ван насмешливо улыбнулся и выхватил флаг ограничений, легко отбивая атаку. Его противник холодно усмехнулся, полагая, что следующая его атака точно окажется последней. Он открыл рот, выплевывая кинжал размером в три дюйма, усовершенствованный его золотым ядром. «Сдохни!» — крикнул он. Однако насмешка пропала с его лица, когда послышался треск, и этот кинжал сломался посередине, встретившись с флагом ограничений. «Когда я ступил на путь культивации, ты еще не родился!» Ван Линь покачал головой и вздохнул, стовая на ноги. Лицо мужчины было бледным, и он кашлял кровью, без колебаний он бросился на утёк. Но флаг ограничений быстро обернулся вокруг него и потащил назад. Мужчина открыл был рот, чтобы что-то сказать, но после пощечной Ван Линьи спустил жёлкий стон и закашлялся с полным ртом крови и сломанными зубами. «Я… я из тякта очищение души!» – захрипел он, корчась от боли. Ван Ринь не дал ему договорить и снова ударил. Намек на безумие промикнул в глазах мужчины. Его никогда так не унижали с тех пор, как он начал совершенствоваться. «Я убью тебя!» — закричал мужчина средних лет. И тут на его золотом ядре появились трещины, и его глаза были налиты кровью, когда он смотрел на Ван Линя. «Было бы пустой тратой позволить твоему золотому ядру взорваться». Ван Линь потряс флаг ограничений, и из него вылетели три группы ограничений. И Они вошли в тело мужчины и обернулись вокруг его золотого ядра. К шоку мужчины средних лет, его золотое ядро было вырвано из его тела. Ван Ринь схватил его и проглотил. Тело мужчины дрогнуло, он закашлялся кровью и обмяк. Он кричал в своем сердце. «Он не на стадии заложения основы! Он определенно не культиватор заложения основы!» Вся духовная энергия истощалась из его тела. Он стиснул зубы и дрожа сумел выдавить. Ты... кто ты такой? Тебе не нужно знать». Ван Лень подошел к мужчине средних лет и надавил ему на лоб. Его глаза расширились и начали медленно тереть свет, после чего он упал. Ван Лень не хотел сейчас убивать своего противника, однако тот сопротивлялся так яростно, будто сам хотел умереть. Наконец тело мужчины не выдержало давления, и его плоть и кровь превратились в серый пепел и растворились в воздухе. Расправившись с врагом... Ван Линь направился к 743-й комнате. За пределами пещеры 743 Ван Линь махнул правой рукой, и из нее вылетело ограничение, которое отпечаталось на двери. Затем его тело превратилось в луч белого цвета и устремилось ко входу. В тот момент, когда он коснулся двери, его тело исчезло. Когда он появился снова, то уже находился внутри пещеры 743. Причина, по которой он смог пройти, заключалась в этом ограничении. «Кто там?» Злобно закричал культиватор, похож на мясника. Он очень разозлился, увидев Ван Линя, однако в следующий момент его словно окатило ушатым холодной воды. Он не знал, что Ван Линь вошёл через ограничение, поэтому единственное, о чем он мог думать, — это телепортация. «Старший!» Его голос дрожал. Прежде чем он успел сказать больше, перед ним появился Ван Линь и указал на лоб парня, отчего тот сразу потерял сознание. Отбросив человека в сторону, Ван Линь даже не взглянул на него, Его взгляд упал на правую стену. Вскоре после этого Ванолинь ударил по своей сумке, и появился летающий меч. Он указал на стену. Звуки разбиваемого камня заполнили комнату, и вскоре появилась дыра достаточно большая, чтобы через нее мог пролезть человек. Ванолинь вошел в дыру после летающего меча. С летающим мечем открывающим путь, Ванолинь последовал за ним. Через короткое время образовался проход длиной около ста метров, В конце этого тоннеля находилось светящееся место. Место рождения духовной жилы. Глаза в аналинии загорелись, а он был полон радости. Он указал на летающий меч, и тот тут же издал гимн, как будто у него был разум. Он быстро полетел обратно, и, вернувшись в пещеру 743, вонзился в землю рядом с культиватором, похожим на мясника. Меч мгновенно разлетелся на куски, которые сформировали сдерживающее препятствие, заключив культиватора внутри. В конце прохода Ван Линь прижал правую руку к стене рядом с ним. Внезапно каменные стены странно задрожали, и проход позади него исчез без следа. Даже если заглянуть в пещеру 743, то ничего необычного не обнаружится. Правая рука Ван Линьи образовала печать, и он наложил ограничения на месторождение духовной жилы. Это было то же самое ограничение, которое он использовал, чтобы попасть в пещеру. С помощью него он ворвался в залеж. Теперь он был в глубине горы, Его окружали бесчисленные отложения духовных камней, создавая мощный прилив духовной энергии. Эта духовная энергия не могла быть напрямую поглощена практикующими, потому что внутри нее было слишком много примесей, и она нуждалась в преобразовании, прежде чем культиваторы могли ее поглотить. Однако это относилось только к культиваторам низкого уровня, поэтому в Анреню было все равно. Плотность духовной энергии здесь достигала такой степени, что создавала давление, подобное тому, которое могли создать могущественные практики. Однако это была всего лишь естественная духовная энергия, поэтому она не могла сравниться с давлением, которое излучал культиватор. Ван Линь сразу же подвергся давлению, как только он вырвался внутрь. Это давление ощущалось, как целая гора, давящая на него, однако эта гора давила не просто сверху, а со всех сторон. В результате внутри его тела раздавались потрескивающие звуки. Вместо того, чтобы волноваться, Ван Линь был чрезвычайно счастлив. Это было именно то давление, которое он искал. Под этим давлением он чувствовал, как его разрушенный изначальный дух начал восстанавливаться. «Если идти, то до самого конца!» Он хлопнул по своей сумке, и из нее вылетели три духовных камня наивысшего качества. Ван Линь глубоко вздохнул и издал рев. «Все три духовных камня взорвались!» Высвободилось безумное количество энергии и слилось с окружающей духовной энергией. Давление, которое чувствовал Ван Линь, внезапно увеличилось несколько раз. В стекал кровью, но его глаза были полны радости. Нужно немного больше! Ван Линь стеснул зубы, и из его сумки появилось еще два духовных камня высшего качества. С двумя ударами они взорвались и как будто в кипящее масло добавили ложку воды. Духовная вена сошла с ума. Давление на тело Линя сильно возросло. Под этим мощным давлением осколки изначальной души Ван Линя медленно сходились, славно куски разбитого зеркала собирались воедино. В то же время в тело Ван Линя входило невообразимое количество духовной энергии, даже чайные метки и печать не могли это остановить. Культивация Ван Линя начала восстанавливаться бешеным темпом, полная завершенность заложения основы, прорыв, переход в формирование ядра, формирование начального уровня, формирование ядра среднего уровня, «Формирование ядра позднего уровня, начальный уровень зарождающейся души». Ядро духовной вены начало тускнеть, и отложения духовных камней превратились в пыль, которая быстро развеялась. 10 вдохов! Всего за 10 вдохов все деревья, растущие на горе, увели, все духовное жило внутри горы потускнело и исчезла всего за 10 вдохов времени, она больше не излучала энергию. В этот момент тысячи учеников внешней секты, которые совершенствовались внутри этой горы, открыли свои глаза. Все они заметили исчезновение духовной энергии. После этого из-под них пришла мощная высасывающая сила, которая тянула духовную энергию из их тел. В ужасе все ученики использовали различные методы, чтобы покинуть пещеры, они больше не осмеливались оставаться в них. Ван внезапно открыл глаза в духовные вене внутри горы. Он сразу же переместился и исчез. Когда он появился снова, он был уже вне горы. Вокруг него были ученики внешней секты. Все они говорили шоком и страхом на лицах. Все, что Ван Линь мог слышать, — это предположение о только что произошедшем странном событии. Что касается культиватора, похожего на мясника, Ван Линь контролировал разбитый меч, чтобы снять ограничения и позволить ему выйти. Когда тот увидел Ван Линя, то сразу испугался. Однако от одного только холодного взгляда Ван Линя, он сразу стал уважительным и больше не осмеливался шуметь. Как раз в этот момент на него был брошен взгляд. Он повернул голову и увидел, что красивая женщина смотрит на него с дружелюбной улыбкой. Вонолинь нахмурился, у него не было времени разбираться с этой женщиной, он холодно взглянул на нее, а потом отвел взгляд. Пик средней стадии зарождающейся души. Не думал, что мои действия только что позволят мне вернуться к этому уровню совершенствования. К тому же у меня начал восстанавливаться изначальный дух, хотя он не полностью излечен. но теперь я могу использовать свой домен. Ван Рин сделал глубокий вдох, его глаза были спокойны, однако по сравнению со всем этим жизненный опыт, который он приобрел, был даже важней. Огромное изменение горы привлекло внимание внутренней секты, вышли три человека. Один из них был грозный седовласый старейшина, но он не показывал гнева и крикнул. «Все, заткнитесь!»